Глава девятнадцатая. За что? Княжна слишком уж обесценивала все минусы Гумберга. Он не отличался, правда, безумной отвагою, но и не был таким уж отчаянным трусом. И где-нибудь там, у себя в Данциге, или поздно не принял бы вызов и стал у барьеры. Но здесь, в этой стране, сохрани бог». Малейший, связанный с его именем, скандал нанес бы неизгладимый вред тому делу, ради которого он приехал в Россию. Лучше какое угодно унижение, только не скандал. Вот почему с такой покорностью, что кипело и бушевало под этой внешней покорностью, это уже другой вопрос. Выслушал Гумберг дружеский совет княжны». И вправду, это был дружеский совет, заботящийся о том, чтобы менее всего скомпрометировать Гумберга. «Вернуться вместе невозможно, для вас было бы хуже. Этот рубец, он никак не может сойти, скажем, за след от падения с лошади. По-моему, наилучший выход таков. Здесь на шоссе движение небольшое, народу мало, и вас никто не увидит. Наконец, вы можете закрываться платком». А дальше такая комбинация, вы слезаете с лошади и глухими улицами кое-как пробираетесь на вокзал и едете в Петроград, забившись куда-нибудь в вагон третьего класса, чтобы вас не видели те, кто вас знает. А я с вашей лошадью в поводу возвращаюсь домой и отсылаю ее с денщиком брата в эскадрон. «На вопрос Дмитрия, где вы и что с вами, я скажу, что вы упали, расшиблись и, сломя голову, бросились в Петроград к вашему... ну, доктору, что ли?» «Таким образом, это будет настоящий секрет, а не секрет Полишинеля. Вы же сидите безвыходно у себя и, никого не принимая, почаще меняйте компрессы. Вы слишком заботливы, княжна!» «С ироническим поклоном ответил Гумберг». Тамара наспех убрала свои рыжие огненные на солнце густые волны в готовый рассыпаться узел, двинулись в обратный путь дорогу. И если не очень весела первая часть прогулки была, то про возвращение лучше и не говорить. Нежна ехала впереди. «Гумберг, корпуса на сзади». И хотя на душе его скребли тысячи кошек злобы и мести, он, однако, именно и подумал этим кавалерийским словечком «на два корпуса». Он об одном только молил черта дьявола. Бога он никогда не знал, как истый прусак, веря больше всего в круппо. Молил, чтобы рано или поздно ли мог безнаказанно отомстить этой противной девчонке». О, с каким наслаждением распял бы он это молодое тело, как распинал в Триполи пленных берсальеров. Что ж, если этот Агапеев и в самом деле жених, то Гумберг уже отомстил наполовину. Близко первые домики-предместья. Гумберг спешился, передал поводья Тамаре и, откланившись, побрел за дворками на вокзал. Тамара уже тронулась дальше, одвукань. Улыбнулась при виде мелькающей в траве фигуры в изящнейшей визитке, цилиндре и пестрых клетчатых галифе. Превратившись в пехотинца, к тому же еще и раненого, Гумберг стал жалок девушке. Исчезло к нему враждебное чувство, и она попеняла на себя за свою жестокость. Но, увы, нельзя было поступить иначе. Не огрей она его хлыстом, она даже думать боялась, что могло выйти. Тамара прошла к себе в комнату переодеться. «Ваше сиятельство из города несколько раз спрашивали по телефону», доложила все в черном и белом переднике, белесая горничная. «Кто?» «Из Семиромессина, барышня Маркиза». Где-то в глубине затрещал и пронесся через весь дом телефонный звонок. «Это верно, опять они!» заспешила горничная и, вернувшись, подтвердила. «Они!» «Алло?» «Мара, ты?» — спросила по-французски старшая маркизина, невеста Дмитрия. «Я только что вернулась с прогулки верхом. Ты звонила уже? Что-нибудь или так? Поболтать захотелось?» «Я спешила тебя известить. Оказывается, вчера ночью арестован Агапеев!» Трубка дрогнула в руке княжны, и чужим голосом у нее вырвалась. «Глупости не может быть. Арестован? За что? Почему? Может быть, кто-нибудь другой-то ошиблась?» «Ах, нет же, Мара, он!» «Я не стала бы тебя волновать, если бы не знала, наверное!» «Но за что же, за что, дорогая, какое такое преступление мог совершить этот мальчик?» «Не знаю. И мама не знает!» «Погоди, милая, не вешай трубку, дай мне собраться с мыслями!» «Как это дико!» И княжна почувствовала вдруг, что Агапеев близок ей, ближе, чем обыкновенный знакомый, поклонник... И надо выручать его хлопотать. Словом, что-то такое делать, спешное, безотлагательное. Сейчас же, сию минуту, она помчится в город. И она сказала Маргарите. «Через час-полтора я буду у тебя с первым же поездом». И повесила трубку. Ей было стыдно за свои лакированные сапожки со шпорами. И они показались ей такими ненужными теперь. «Переодеваться». «Скорей переодеваться и на вокзал!» В вагоне первого класса сидел громадный свитский генерал в легком нежно-сиреневом пальто. Какие-то старухи важного и скучного вида говорили между собой по-английски. Генерал, приподнявшись и блеснув под светло-седыми усами золотом нескольких зубов, учтиво козырнул княжне. Поезд уже тихо поплыл, как в вагон сослепу вбежало Сонечка Эспарбе. Увидев княжну, бросилась к ней. «Представь, Мара чуть-чуть не опоздала, Семен гнал вовсю. Лошадь говорит, зарежу, а не опоздаете. Что с тобой, Мара? Ты грустна?» Приятный голос звучал не настолько громко, чтобы это было вульгарно, но и недостаточно тихо для благовоспитанной атмосферы вагона с этими скучными дамами. И бросив мельком неодобрительный взгляд на Сонечку с ее красивым личиком с розовыми отцветами, падавшими от шляпы на нежно-матовые черты, едва-едва распустившегося миниатюрного полуребенка, они продолжали свой английский разговор. «Пойдем в купе», — предложила Сонечка. В купе она бросилась целовать княжну. «Ах, Мара, я такая несчастная! Этот противный добиженский! Он мне всю душу вымотал!» «Как опять?» «Опять. Все время у этой дрянной фивки. У этой, как ты их определяешь, женщины, которая принадлежит всем. И она, тварь, осмелилась мне звонить по телефону. Мне. Оставьте, — говорит в покое Добиженского. Он меня любит, а не вас. Каково? Я плакала от унижения, как она смела!» Сонечка из Парбы и теперь плакала. Крупные детские слезы заблестели на ресницах громадных глаз, освещавших все лицо, и таких хрустально глубоких, что взгляд тонул в них, пропадал, и, казалось, нет в них дна. Эти бездонные глаза умели быть в одно и то же время и детскими, и порочными, знающими, что такое острая запретная ласка. Отец Сонечки, генерал из Парбе, светский человек из забубённой Кутила, командовал где-то в провинции кавалерийской дивизией. Временно командовал. И семья жила под Петроградом. Сонечкина мать, исхудавшая, высохшая от любви к мужу, былому красавцу, часто ездила к нему. А дочь валялась до двух часов дня на широченной кровати. Кровати котки не девушки пила в ней крепкий кофе, курила, а затем лихач Семён подавал своего рысака, мчал барышню на станцию, и она уезжала в город. Там у вокзала поджидал ее лихач Артем. Сонечка швыряла ему золотые, носилась по городу, накупала всякой ненужной дряне, выслеживая противного Добиженского, ревнуя его к этой фивке, которая принадлежит всем. Домашнее образование Сонечки исчерпывалось французской болтовнёю, да и то сомнительной, с грубыми ошибками, и чтением легких романов, которые перелистывались в постели. Она продолжала сетовать на этого дрянного мальчишку Добиженского, которого любит, сама не знает за что, хотя он так вкусно целуется, и которого она желает во что бы то ни стало разлучить с Миташевой. Пусть выбирает одно из двух, или она, Сонечка или Миташева. Княжна, всегда участливая к пестрым авантюрам своей младшей подруги, на этот раз невнимательно слушала исповедь Сонечкиного сердца. Эгоизм всегда эгоизм. И собственные печали, даже самые крохотные, всегда кажутся больше чужого горя, как бы велико оно ни было. А у Сонечки какое же горе! Месяц назад она увлеклась пожом солнцевым Насакином, кузеном Тамары и Дмитрия. Сейчас она уверяет себя, что весь смысл ее пустой и праздной жизни в добиженском, А через неделю она уже увлечется Друве, Апатовичем или Конопадским. Благо все трое безусые корнеты и напоминают розовых херувимов. Херувимов с гремящими палашами и в шпорах с малиновым звоном. «Приехали». Лосняющийся, медно-красный, в скобку, остриженный Артем, лихо подал с наглым лицом. «Здесь, Васяся!» — крикнул он Сонечке. «Мара, ты со мной?» — спросила Сонечка. «Нет, я тороплюсь, машину возьму». «Домой на последнем?» — крикнула Соня с кожаных подушек лихаческой пролетки. «Может быть». В Семирамесе Тамара ничего не узнала толком. Княгиня Долгошеева твердила. «Арестован, вот и все. А за что неизвестно? Жаль. Очень милый и приятный молодой человек». «Но я думаю, это недоразумение. Хочу думать». Тамара куда больше книги не хотела думать, что Агапеев стал жертвою недоразумения или ошибки. «Ах, если бы скорее выяснить», – мучилась она. Тамара вспомнила про своего двоюродного дядюшку, Леонида Евгеньевича Арканцева. Он приходился к кузеном ее матери, урожденной Арканцевой. И хотя Леонид Евгеньевич прямого отношения к делу Агапеева не имеет... «Но это человек, перед которым открываются все двери. Стоит ему позвонить куда-нибудь по телефону?» Двоюродного дядюшку своего княжна не видела, по крайней мере, с год. «Но что значит год для петроградцев, хотя бы даже связанных родственными узами?» «Они встречаются через год, как если бы только накануне расстались». «Княжна поехала в министерство».